Глава 7. Адель в страхе пытается встать на колени. Хватка на лодыжках ослабевает. Адель слышит сопение или горядочный шёпот, но никаких извинений, которые показали бы, что всё это лишь случайность. Нет. Кто-то затаился во мраке, поджидал её. В голове роятся вопросы, но Адель отбрасывает их. Нужно вырваться, убежать. Адель с усилием встаёт и бросается бежать. Она не смеет оглянуться. Взгляд прочёсывает чернильную тьму вокруг. Думай, Адель, думай. Возвращаться в отель не вариант. У двери придётся выуживать карточку-ключ. Это слишком долго, её догонят. В лес. Если она доберётся до леса, до тёмного полога деревьев, то сможет оторваться. Адель бежит со всех ног вверх по пологому склону и слышит за спиной топот и дыхание. У неё преимущество: она знает дорогу. Гуляла здесь летом, тропа лениво петляет по лесу, через бегущие вниз по склону ручьи, несущие в долину талой воды ледника. От главной тропы ответвляются боковые. Летом они служат велодорожками. Стараясь оторваться от преследователя, она сворачивает на одну из них. Адель бежит по тропе, в крови бурлит адреналин, сапоги утопают в снегу. Через несколько минут в груди уже колит, дыхание становится быстрым и судорожным, но преследователь отстал, она его больше не слышит. Через 20 м она следует плану, сворачивает влево, огибая скопление елей и ныряет в тень. Под щекочет спину под пальто, Адель боится даже дышать. А если он заметит следы на снегу, которые выведут прямо на неё? Адель может лишь надеяться, что их скроет снегопад, сугробы у камней и поваленных ветвей отвлекут внимание. И в конце концов, Адель слышит, как преследователь пробегает мимо, слышит топот чьих-то ног по снегу. Она разворачивается и мчится обратно по тропе, теперь по ответвлению справа. Оглядывается, пытаясь понять, где преследователь, но видит только деревья и снег. Лес слишком густой. Раздвигая ветви руками, Аделя осторожно пробирается между деревьями. Ей холодно, и тут она замечает какое-то движение слева и смотрит в ту сторону. На неё накатывает волна облегчения, это всего лишь прыгающий по сугробу сурок. Он отряхивает шерсть от белых хлопьев, замирает, глядит на Адель и бросается в лес. Но она замечает ещё одно движение, ещё один звук, на этот раз приглушённый кашель. Проклятие. Её обнаружили. Мозг работает в лихорадочном темпе. Хижина, которую отель использует как сарай. Она прямо внизу, параллельно дорожке. Если пройти еще несколько метров, там можно спрятаться. Хижина может быть заперта, но вдруг... И снова раздается чье-то дыхание. «Спокойствие», — твердит себе Адель. «Ты уже близко». Она пятится. Тишина. Медленно выдыхая, она решает, что пора двигаться. И медленно идет вниз. «Адель». Взгляд ищет хижину сквозь прогалины в ветвях, но ничего не находит, только бесконечный лес и снег. Адель беззвучно матерится. Наверное, она поднялась слишком высоко, слишком далеко от главной дорожки, и это совершенно другая тропа. Глаза щиплет от слёз. Это всё снег. Вот почему она ошиблась. Он скрыл все приметы: знакомые камни, пеньки, поляны. Нужно вернуться на главную дорожку, туда, откуда она пришла. Услышав треск сломанной ветки, Адель резко оборачивается. Перед ней стоит фигура, фигура без лица. Адель щурится и от слёз зрение размыто. Наверное, ей привиделось, думает она, вытирая слёзы. Вот в чём дело. Видимо, она просто прилегла на кровать в последнем номере и задремала. Но когда зрение проясняется, Адель понимает, что это не сон, не галлюцинация в полудрёме. У человека нет лица, потому что на нём маска. Сбоку она напоминает хирургическую, щёку пересекают тонкие завязки, стянутые на затылке, но впереди всё гораздо сложнее. С холодком страха Адель понимает, что это больше похоже на противогаз. От носа к рту идёт толстая гофрированная трубка, очень своеобразный противогаз. огромный, полностью закрывающее лицо. Адель ничего не удаётся под ним рассмотреть. Человек идёт вперёд к ней. У Адель подгибаются колени. Не сбежать. Она больше не может бежать.